Я полагал, что кое-что уже знаю о женщинах, исповедался он леди Монтбари ища утешения. Но Агнес — совершенная загадка. Прошел год после смерти Монтбари, а она остается верной его памяти, словно он умер, храня верность ей самой. Она по-прежнему переживает потерю, как никто из нас. Вернее, ее не было женщины на земле, ответила леди Монтбари.